Члены группы не подчиняются органам безопасности тех стран, гражданами которых они являются. Состав интернациональный. Командир группы назначается непосредственно президентом Интерпола по согласованию с генеральным комиссаром. Численность, конкретный состав и вооружение группы неизвестны. Совершенно секретно. Литера В командиру особой группы r11 поступаете в распоряжение генерального комиссара европейской зоны все действия проводить по общему сигналу р совершенно секретно Литера б региональные группе с 33 установить наблюдение за артура дурасо объект является начальником полиции мехико никаких самостоятельных действий без согласования с местными властями не предпринимать. Лично и секретно его превосходительству, президенту Мексики, от президента Интерпола. Прошу вас принять наших представителей и в конфиденциальной беседе выслушать их, безусловно, чтобы ваше превосходительство сами решите, какие меры следует предпринять сложившейся ситуации. Совершенно секретно литера В региональной группе С-37 установить наблюдение за начальником Монреальского отдела полиции по борьбе с наркотиками. Никаких действий без согласования с местными властями не предпринимать. Вам поручается войти в контакт с управлением конной полиции Монреаля для совместных действий. Совершенно секретно, литера В, региональной группе С-41. Район действия Кап-Айтьен. Прибывший груз наркотиков ликвидировать, базу уничтожить. Операцию провести незамедлительно. В контакты с местными властями не вступать. Совершенно секретно, Министерство обороны США. Управление специальных методов войны, командиру первой группы войск специального назначения на Окинаве. Подразделение «Альфа» должно быть перебазировано в район Калимантана. Инструктаж группы будет проведен представителем CIC на месте. CIC – специальная служба военной контрразведки, входящая в отдел G-2 при разведывательном управлении Министерства обороны США. Совершенно секретно. Разведывательное управление Министерства обороны, отдел CIC, начальнику отдела. Представителями ООН затребована наша информация относительно района Калимантана. Необходимо принять срочные меры для предотвращения дальнейшего расползания информации, обнаруженные на Калимантане представителями ООН лаборатории, срочно уничтожить. Для этой цели... Токенавы переброшена группа Альфа. Все имеющиеся по данному делу документы должны поступить в отдел «Джи-2» не позднее 24 часов с момента получения настоящего приказа. Джакарта, день 21. Дюпре, закрывая дверцу машины, предусмотрительно огляделся по сторонам. Кажется, ничего подозрительного. Перед тем, как войти в отель, он еще несколько минут наблюдал за оживленной улицей и, наконец, решился. В лифте, кроме него и мальчика Портье, никого не было. Шарль умышленно назвал цифру «двумя этажами выше». Конспирация никогда не подводила голубых. Выходя, он мимоходом оглянулся и обратил внимание, что мальчик Портье равнодушно-небрежно нажимает на кнопку первого этажа. Дюпре спустился вниз и, простояв несколько секунд перед дверью номера, позвонил. Шарль осторожно открыл дверь. Роскошный номер мисс Дейли внушал невольное уважение. Впрочем, кинозвезда и должна жить в таких номерах. В глубине комнаты сидела элен Дейли. На ней было простое серое платье безо всяких украшений. Волосы рассыпаны по плечам. Косметика лишь искусно подчеркивала естественную красоту этой женщины. Генеральный координатор зоны, конечно, знала, что Дюпре приедет к ней. Встреча была назначена на вечер, и мы погрешим против истины, если отметим, что она не ждала Дюпре. Иногда работа имеет и свои приятные стороны. Добрый вечер. Добрый вечер.